И это физическое воздействие, не умственное, не иллюзия. Он, правда, пока еще учится, экспериментирует, но Амон хочет вырастить из него грозное оружие, а Бенджамин, как видишь, сам себе голова, и не поддается. Он тебе симпатичен, догадался я по голосу. Бенджамин четко знает, что хорошо, а что плохо. И мне нравится его настрой. У Амона дела с настроем обстояли хуже, поэтому они с Кэби держались замкнуто. Хотя у Бенджамина и Тиа... Вовсю крепла дружба с доналийцами и ирландцами. Оставалось надеяться, что возвращение Карлайла поможет снять отчужденность. Эммет и Роуз присылали кочевников-одиночек из друзей Карлайла, которых удавалось разыскать. Первым прибыл Гаррет, высокий поджарый вампир с живыми рубиновыми глазами и длинными волосами песочного цвета, собранными в хвост, перевязанный кожаным ремешком. С первого взгляда было ясно, что Гаррит искатель приключений который примет любой вызов просто из любопытства, чтобы проверить себя. Он быстро втянулся в разговоры с сестричками Денали и начал забрасывать вопросами об их необычном образе жизни. Не исключено, что у него возникла мысль попробовать вегетарианство как очередное испытание. Вслед за ним появились Мэри и Рэндалл, уже знакомые друг с другом, хотя кочующие порознь. Выслушав рассказ Ренесми, они не только согласились выступить свидетелями, но и как Деналийцы принялись прикидывать... Что предпринять, если в Альтуре не остановится? Все трое кочевников решили в таком случае постоять за нас. Джейкоб, как и следовало ожидать, с каждым новым гостем все больше мрачнел. По возможности, он старался держаться подальше, а когда не получалось, жаловался Ренесми, что имена проклятых кровопийцев у него уже в голове не помещаются. Так что пусть кто-нибудь срочно составит список. После недельного отсутствия вернулись Карлайл и Эсми. Еще несколько дней спустя Эммет и Розали. С приездом родных нам стало чуточку спокойнее. Карлоэл привез еще одного друга. Хотя нет, друг слишком громко сказано. Угрюмый англичанин Алистер считал Карлоэлла своим самым близким приятелем. При этом с огромным скрипом выбирался навстречу раз в столетие. Он предпочитал странствовать в одиночку. Карлоэлу пришлось его долго умасливать, чтобы затащить сюда. Держался он нелюдимо и видно было, что поклонников среди собравшихся у него нет. Насчет происхождения Ренесми, мрачный темноволосый вампир предпочел поверить Карлеллу на слово и, по примеру Амана обходил девочку стороной. Эдвард поведал нам с Карлеллом и Эсми, что Алистеру здесь страшно, однако еще больше его страшит неизвестный исход. Он с глубокой подозрительностью относился к любым властям, а значит и к Вальтуре, происходящее только подтверждало его опасения. «Теперь они все равно узнают, что я тут был». Бормотал он себе под нос на чердаке, куда удалялся предаваться мрачным раздумьям. «От ару уже не скроешь. Значит, в бега на несколько столетий. Возьмут всех, с кем Карлайл хоть парой слов перекинулся за последние десяток лет. Зачем я-то ввязался? И он хорош, друзей втягивать. Возможность скрыться в бегах, если его опасения оправдаются, у Алистера была получше, чем у любого из нас». Алистер обладал способностями ищейки, которые, правда, не шли ни в какое сравнение с точностью и быстротой Диметрия, но даже этот талант чувствовать легкую тягу к объекту поиска мог без труда помочь ему скрыться, если двигаться в противоположную от Диметрии сторону. Следом прибыла еще одна пара неожиданных гостей, нежданных, потому что ни Карлайлу, ни Розали не удалось отыскать амазонских вампиров. «Здравствуй, Карлайл!» — поприветствовала хозяина более высокая Из появившихся на пороге двух высоченных женщин с кошачьими повадками обе выглядели так, будто их тянули на станке. Длинные руки, длинные ноги, длинные пальцы, длинные черные косы и вытянутые лица с длинными носами. Одежда их была сделана из дубленых шкур, кожаные жилеты и узкие штаны со шнуровкой по бокам. Однако обитательниц джунглей в них выдавала не столько одежда, сколько беспокойные ярко-алые глаза и резкие стремительные движения. Никогда еще я не встречала более диких вампиров. К нашему удивлению, мягко сказано, выяснилось, что их прислала Элис. Как ее занесло в Южную Америку? Увидела, что никому больше не удастся найти амазонок? Зафрина Сенна обрадовался Карве. А где Кашири? Всегда думал, что вы неразлучны. Элис велела разделиться. Низким гортанным голосом, очень подходившим к ее дикарскому облику, ответила Зафрина. Непривычно без Кашири. Но Элис уверяла, что мы позарез нужны здесь, а Кашире нужна ей самой еще где-то. Больше ничего не сказала, только что все это очень срочно, закончила Зофрина с вопросительной интонацией.